Глава 3. Хребет огней Долина Майнестфир. 27 февраля 1407 года. На то, чтобы добраться до гор, моей дружине понадобилось 43 часа. Я засекал. Воины, оборотни и маги мчались по обезлюдевшим заснеженным полям, не зная ни сна, ни отдыха. На нашем пути мы не встретили ни одного вражеского отряда. Наверное, республиканцы отступали по основному тракту, который находился севернее. Поэтому мы успели вовремя. Однако к тому моменту, когда дружина оказалась на месте, изможденные люди валились с ног, а на одурманенных магическими зельями животных трудно было смотреть равнодушным взглядом. Исхудавшие заморенные лошади, от которых валил пар, шатались и не падали только потому, что в их крови все еще гулял сильнейший допинг. И я понимал, что через несколько часов третий из них умрет. Слишком велико переутомление. Жаль животных. В отличие от людей, каждый из которых не святой, они ни в чем не виноваты. Однако ради достижения своих целей нам приходится гонять этих бессловесных тварей, и тут уж ничего не попишешь, ибо жизнь разумного существа дороже скотины, пусть даже самый ласковой, доброй, умной и послушной. Для меня это аксиома, которую я усвоил еще на своей родине, наблюдая за тем, как собачатники с кошатниками оберегают и холят своих питомцев, для которых организовывают приюты. И это в то самое время, когда по улицам рядом с ними бродили беспризорные дети. Ну и мне такое поведение хомо-сапиенсов крайне не симпатично. Нет уж, сначала думаем о людях. Таков закон природы. Заботимся о своем виде, а только потом размышляем, как нам братьев наших меньших от блошек и вошек спасти. Впрочем, мысль о прошлом ушла сразу. «Не до того. Здесь и сейчас вокруг меня не земля XXI века с искореженными понятиями о том, что есть хорошо и плохо, а средневековье с его жестокими нравами. Поэтому я приказал себе сосредоточиться на предстоящем деле и собрался. С трудом спустился на каменистый грунт и едва не рухнул на колени, однако успел зацепиться рукой в тонкой кожаной перчатке за седло, и устоял. Накатившая слабость вскоре исчезла. Я отдышался, немного пришел в себя и огляделся. Кажется, место, где нам предстояло принять бой с тварями потустороннего мира, то самое, на которое мне указал первый император Остверов. Элир Анха связался со мной пару часов назад, причем напрямую, без посредничества Атири. А затем достаточно четко обрисовал точку. Северо-западный выход из долины Майнестфир. Слева поросшие можжевельником скалы, справа покатый склон и грабовый лес. За моей спиной спуск на равнину Ахвар, а перед лицом еще один спуск и просторная горная долина, в которой вот уже год не живут люди. Мой отряд на перевале, где имеется несколько больших камней в форме треугольника, продукт творчества давным-давно исчезнувшего с планеты дикого племени и развалины древней крепости. Здесь же родник, а дальше в низине, покрытая льдом река. В зимнее время дорога. Вроде бы не промахнулись. По военному ориентированию мне десять баллов из десяти. И если так, то надо готовить засаду на прислужников не называемого ить Перекидывая повод к ближайшему войну, свистнул я и отошел в сторону, к ближайшему каменному постаменту. Офицеры, ко мне! Спустя минуту передо мной встали утомленные тяжелой дорогой, недосыпанием, голодом и холодом люди, которых было восемь. Лейтенант Амат, мой главный телохранитель. Лейтенант Квист, командир первой дружинной сотни. Лейтенант Нерях, командир второй сотни. И лейтенант Лиго, командир третьей сотни. Это ветераны, моя гвардия. Они не отступят и на куски порвут любого демона. По крайней мере, я на это крепко надеюсь. Далее Атири, которая к чему-то прислушивается, наверное, отслеживает движение своих сестер, которые приближаются к нам с юго-востока. Рядом с ней призимистый и слегка смугловатый брюнет с глазами зверя. Командир волчьих обортней сотник Найгер Аймекки, сын вождя Вальгера, который возглавляет род киртак а за спиной волка, кутающегося в шерстяной плащ, под коем голое тело, еще двое. Первый, ставший главным бригадным чародеем, Вайдар комар Он немного не в себе и не понимает, что происходит, однако держит себя в руках. Второй — Корнет Китиль Анхеле. Вроде бы и неполноценный офицер. В армии Ройха помимо него есть только один Корнет, мой младший брат Трори. Всего лишь десятник дружинной сотни. Однако юноша имеет боевой опыт, и я ему доверяю. Поэтому пусть остается, тем более что у меня на этого барона есть виды, и я помню о подвиге, который совершил его покойный дядя». «Они далеко?» — послал я вопрос Ламии, прежде чем начать разговор с офицерами. «Через два часа группа Таусы и Анха будет здесь», — ответила девушка и добавила. «Все без изменений. Сестры и паладины бегут». «Илир прикрывает, а монстры гонят их и ждут, когда они окончательно лишатся сил. План не меняется. Делаем все так, как решил Анха». «Ты предупредила сестер, чтобы они моих воинов своим видом не смущали?» «Конечно». Они будут в облике рядовых жриц — ракойны». «В таком случае пришла пора объяснить соратникам, ради чего они здесь. И, конечно же, я выдам им адаптированный вариант, который не станет наводить воинов на ненужное размышление», — подумал я, еще раз оглядел офицеров и заговорил. «Господа, вы гадаете, зачем я сорвал вас в рейд и привел сюда?» Неизвестность смущает вас. Понимаю, и сейчас вы все узнаете. Там, — я указал в сторону долины, — жрицы Уль-Ракойны и воины-храмовники, которые бегут из захваченной злым божеством республики Коцка. За ними гонятся демоны, бесы и черти, которые хотят их гибели. Допустить этого нельзя, и вот мы здесь». Время поджимало, и его нельзя было тратить на согласование и споры с другими имперскими дворянами, помогать служительницам ракойны или нет. Поэтому я, ваш граф и командир, мог положиться только на собственные силы и на вас. Бой будет трудным и кровавым, предупреждаю сразу, ибо с таким противником, как стая демонов, мы еще не сталкивались. Так что готовьте своих людей... «И сами себя настраивайте. Мы прикроем жриц и паладина в богине, которые не раз нам помогала, и вместе с ними уничтожим врагов. Наших общих врагов, господа». Сотники переглянулись. Чародей всмотрелся в покрытую снегом долину. Анхеля машинально схватился за меч, и его левая рука с серебряным охранным браслетом метнулась на уровень груди. А оборотень, услышав о демонах, напружинил ноги и едва не перекинулся в зверь «Порядок. Они немного ошарашены, но драться будут». Вопросов пока никто не задавал, хотя явно многим хотелось. Видать, решили немного подождать. И я продолжил. Диспозиция следующая. «Лошадей отводим за перевал, и там же оставляем ослабевших воинов». Я заметил, что несколько человек обморозились, и один сильно повредил ногу. «А затем делаем засаду. Волки садятся вон там». Я указал на скалистый левый склон, где человек не усидел бы, а оборотень сможет. «Кемецкие сотни остаются на перевале, готовят арбалеты и магические гранаты». Ну, а моя охрана и чародеи лезут на правый склон. На всё полчаса. Потом короткий отдых, и когда на равнине появятся жрецы и паладины, объявляется готовность номер один. Бой по сигналу горниста Служители Олле Ракои проходят через строй наших стрелков и гранатометчиков. После чего сигнал, залпы из арбалетов и летят бомбы. Далее маги бьют демонов сверху и, если получится, организуют обвал. Жрицы и паладины нас поддерживают. И только затем, если противник все же прорвется сквозь огонь, стрелы и магию — рукопашное. Навалимся на ослабленного противника всем скопом и задавим. Про не думайте и ничего не бойтесь. Перед сражением всем принять эликсиры, сотникам проследить — «И слушайте горн. Один звук — обстрел, два — общая свалка. Третьего сигнала на отход не будет». Вот теперь можно ответить на вопросы. «Господин граф, какова численность противника и как он выглядит?» Квист спросил то, что волновало кеметцев. «Один очень сильный демон. Зовут его Уши Иир. Он драконит». И его легко узнать, потому что этот гад самый здоровый. С ним десяток помощников, мощные маги и отличные войны. В основе тоже дракониды. Это ударная сила противника. Следом за ними двигаются слабенькие твари, полсотни голов. «А наших?» Сотник помялся и, найдя правильное слово, продолжил. «Наших союзников сколько?» «Тридцать семь». Они чародеи, но истощены, и у них на руках раненые. Верховых животных группа потеряла пару дней назад. Снежный буран в горах, вероятнее всего, магический». Короткое молчание и голос Анхеля. «Куда бить, чтобы наверняка сразить противника?» «Голова, глаза, паховая область, позвоночник. Мелкого монстра бить легко, это работа воинов». «Середнячками займутся маги, а самого главного демона оставьте жрицам и паладинам. Однако, если представится возможность, гасите мразь без колебаний». «А какие заклятия нам применять?» — это спросил чародей. «Любые. Используйте все, что у вас имеется. Лед, огонь, пламя, кислота, воздух, вода и электричество». — В общем, не жалейте себя, и это вам зачтется. — Еще вопросы есть? — Молчание. — Тогда по местам, господа офицеры. Командиры направились к своим людям, и, проследив за тем, как они отдают воинам распоряжения я вместе с чародеями и телохранителями полез на правый склон. Там я дополнительно проинструктировал магов и велел Амату беречь их, словно они его родные дети. А потом спустился вниз. Невидимые часики продолжали тикать, и следовало поторапливаться. Ведь два часа, один из которых придется потратить на восстановление сил и завтрак, это совсем немного. Только на зуб кусочек мяса кинул да подремал чуток. А потом эликсира бодрящего глотнул. Вот и нет ста двадцати минут. Раз, два, три. Пятьдесят шагов? и бегом. Сотни метров позади, снова шаг и опять бег. Илир анха бежал и спиной чувствовал приближающуюся погоню, однако был спокоен. Паладин Кама-Нио прошел через тысячи сражений, когда его жизнь, как реальная, так и посмертная, висели на волоске и привык не страшиться даже очень сильных врагов, которые превосходили его в мастерстве и силе. Поэтому он дышал полной грудью и следил за обстановкой. Одновременно с этим общался с таусой, которая сквозь снег пробивала путь своим сестрам и анализировал неудачную операцию по блокированию мертвого озера. Окна в Дольний мир. Император постоянно задавал себе один и тот же вопрос. Как случилось, что он легендарный основатель огромнейшего государства и практически полубог, которому с недавних пор стали молиться и приносить жертвы в посвященном персонально ему святилище, вынужден убегать от тварей дольнего мира. И неприятный ответ приходил сразу же. Он недооценил своего противника и теперь расплачивался за это, а всему виной его самонадеянность». Слишком долго Элир находился подле трона богини, которая давала ему все, что необходимо, а когда пришла пора действовать самостоятельно, вдали от привычных источников силы, это сыграло с ним злую шутку. Паладин оказался не готов к тому, что демонические наемники неназываемого могут строить долговременные планы. Хотя поначалу, стоило признать, все складывалось неплохо, и группе ликвидаторов сопутствовал успех. Элир-Анха, Ламии и Паладины зачистили республику Васлай. Они уничтожили практически всех прислужников неназываемого «подателя всех благ», которые обитали на территории этого государства. А далее на очереди была республика Коцка, и ничего не предвещало неприятностей. В итоге дочери Кама Нио вместе с Санха попали в ловушку и понесли тяжелейшие потери. И это расценивалось Элирам как поражение. Ведь на то, чтобы создать боевую пару Ламия, Паладин, уходит от 30 до 40 лет. И если в эпоху относительного мира, когда целое столетие не происходило ничего существенного и между богами-конкурентами велась борьба мелкими фигурами, Это было нормально, то во время серьезной полноценной войны, такой как сейчас, устоявшаяся система давала сбой. «Нет», — бросая взгляд назад и прибавляя ходу, подумал иллер Анха. если мы хотим победить, а мы этого хотим, ибо без нашей богини превратимся в бродяг, на которых станет охотиться всякая сволочь, необходимы срочные изменения. Следует привлекать как можно больше сторонников, рожать больше ламий, увеличивать нагрузку на претендентов в паладины и делиться силой и знаниями с теми, кто встанет на нашу сторону. Опять же, можно использовать методы неназываемого, этого древнего бога, которого наша возлюбленная покровительница знает, но нам о нем ничего не рассказывает, то есть нанимать монстров дольнего мира. «Кама Нио их использует, конечно, однако в недостаточной мере. А раз так, то как только я снова предстану перед богиней, то постараюсь убедить ее изменить нашу тактику и пересмотреть стратегию». Император поднял голову. Спасительный перевал, который заняла дружина Уркварта Ройха, находился уже недалеко. Оставался один рывок, и его надо было сделать». Элир это понимал точно так же, как и то, что если группа не успеет, бой придется принять в долине, и будут новые потери. От демонов он и ламии с паладинами, скорее всего, отобьются, не впервой. Но отряд неминуемо потеряет еще десяток бойцов. И что тогда? Противник получит преимущество. Ибо не неназываемый перекинет издольнего мира в реальный новых монстров, которые воюют не только против жрецов старых богов, но и против людей. А он подкреплений не получит, поскольку война богов идет одновременно в нескольких мирах, и родная планета богини кама находится не в самом плачевном состоянии. «Давайте быстрее!» Кинул посыл всему отряду император, и затянутые в грязные рваные полевые комбинезоны имперской разведки ламии и паладины ускорились. Хребет огней как и многие другие горы древнего мира, такие как Астамалаш на севере Эранги, Дунгор Мхамад на материке Анвер или Меир на Мистире, частично блокировал магию, а в некоторых местах совершенно исключал ее использование. Энергопотоки были рядом, беглецы чувствовали их. Но зацепиться за эти невидимые живительные реки было трудно, и чтобы это сделать, требовалось остановиться и сосредоточиться, а сие было равносильно смерти. Другое дело демоны. Монстры использовали внутренние резервы, полученные от убийства людей, которые встретились им в горах. Да и не называемый их подпитывал так, словно обладал неисчерпаемыми запасами энергии. Вот и спешили лами с паладинами к перевалу, на котором некогда молодой король, тогда еще не император, и Лир Первый одержал победу над своим соперником в борьбе за корону. В том месте, насколько запомнил Анха, проблем с подпиткой от энергопотоков Дольнего мира не имелось. И знание местных особенностей, вместе с готовыми к бою воинами, оборотнями, магами и одной полной сил ламией, давало ему преимущество над противником. Неожиданно, когда группа выскочила на покрытую льдом реку перед перевалом, одна из бегущих ламий выбилась из общего строя. Она сбавила скорость и зашаталась. Элир присмотрелся к ней и заметил на боку ведьмы быстро набухающее темное пятно. Звали эту ламию Ферун, и вчера в ближнем бою с монстрами она получила магическое ранение, которое сейчас дало о себе знать. Муж этой воительницы, белокурый длинноволосый богатырь Тартан из рода черных касаток выскочил вслед за ней и поддержал жену. После чего, когда отряд проскочил мимо, он выхватил из ножен кривой отмин и прокричал Элиру. «Уходите! Мы останемся!» Если бы это случилось на полчаса раньше, Анха только кивнул бы воину и ведьме и продолжил бег. Но сейчас имелся шанс спасти пару, и потому император тоже остановился, развернулся лицом к приближающимся врагам и отдал Тартану приказ. «Жену на плечо и беги! Немного осталось! Оторвемся!» На суровом лице Нанхаса, который был готов умереть рядом со своей любимой, появилось некое подобие улыбки. В его сердце затеплилась надежда на спасение, и, скинув с плеч набитый припасами одеждой походный рюкзак, он перекинул легкое тело теряющей сознание женщины через плечо. А затем не убирая оружие в ножны, что есть мочи, придерживая Ферун левой рукой и надрываясь, выскочил на пробитую товарищами тропу. Паладин и его женщина спасались, а Илир Анха готовился к бою. Его мозг работал четко и ясно, словно мощный компьютер из технологического мира, который он некогда неудачно пытался использовать для ведения войны в дольном пространстве. Император смотрел на приближающихся врагов, которые, увидев, что он остановился, на ходу развернулись в цепь, а затем стали охватывать его с флангов. И когда Элир разглядел подгонявшего подчиненных Ушии и Ира, то подтянулся к своим внутренним резервам. Они были невелики, поскольку до недавнего времени Антха не накапливал силу и не носил с собой артефактов, ведь энергопотоки, верный меч, индивидуальный телепорт и сила богини всегда были с ним. Но последние события, когда демоны обрубали ему доступ к магии, приучили императора к мысли, что необходим запас. Поэтому кое-что за пару дней он смог накопить, и это должно было стать для врагов неприятным сюрпризом. «Энергии хватит на два серьезных заклинания, которые, скорее всего, будут рассеяны у шии и иром Или ослаблены магическим щитом», — подумал император, перегоняя накопленную силу в правую ладонь. «А значит, бью и продолжаю бег, и плевать на результат». «Главное немного затормозить монстров». Рука приняла мягкую, словно глина, энергию, и Анха образовал ее в силовое копье, которое должно было пробить воздвигнутый самым сильным демоном щит. Правое плечо Элира пошло назад, ладонь перехватила готовые к применению заклятие. Замах, посыл, копье пошло. Вспышка, которая была подобна молнии, рассекла разреженный горный воздух. Магическое копье пролетело, разделявшее противника в полторы сотни метров, и вонзилось в энергетический щит. Удар! Над долиной прокатился грохот, который был похож на весенний гром. Заклятие Иллира пробило защиту демонов и вонзилось в грудь передового монстра. Лохматого колченогого уродца с хвостом и рогами на непропорционально маленькой голове. и и разнесся по воздуху наполненный болью возглас подранка, который при жизни, возможно, был человеком. Более сильные демоны оттолкнули раненого в сторону, а в руке анха появилось второе боевое заклятие. Огненная капель — одна из любимых боевых энергетических форм Элира при его жизни. Он редко использовал ее, слишком сложно правильно сформировать подобное заклятие. Но сейчас его голова освободилась от суеты и лишних дум, и все получалось легко, просто и привычно. Любимец Каманио делал свое дело и ни на что не отвлекался. В руке сформировалась горсть зернистых капель багрового цвета, словно угольки, которые еще не погасли, и император поднял руку. Щит демонов напротив Илира моментально уплотнился. Наверняка противник влил в него дополнительные силы, и паладин усмехнулся. Он угадал, что сделает Ушии и ир и это было хорошо. Замах. Миг перед броском и поворот. Император кинул заклятие не в тех, кто шел по его следу, а в монстров, которые бежали с левого фланга. Багровые зерна, на лету увеличиваясь, подобно стае мелких птиц, скользнули над ледяным речным покровом и накрыли приличную площадь. Все мелкие твари, которые попали под огненную капель, а таких было не менее пяти, дружно взвыли и моментально запахло паленой шерстью и кожей. Капли падали на монстров и прожигали на своем пути всё. А демоны, не особо сильные, не могли от них защититься, и когда лед под их лапами и копытами треснул, один за другим ушли под воду. «Вот теперь пришла пора драпать!» — пронеслась в голове анха мысль, и он ловко отпрыгнул с тропы в сторону. «Бух!» — в то место, где он только что находился, прожигая толстый ледяной покров, упал крупный огнешар. «Мимо!» — сам себе прошептал император и, петляя по реке, направился за отрядом Таусы. Позади него бесновались уши Иир и его демоны. Они бросали ему вслед огнешары и метали энергоплети. Над головой первого императора Остверов проносились молнии и нечто, напоминающее пули из порохового оружия. Монстры что-то рычали и грозили ему карами. Ведь они были уверены, что все равно достанут паладина Каманио и выполнят приказ своего грозного нанимателя, который настаивал на уничтожении Иллира Анха. А тот, в свою очередь, верил, что в очередной раз оторвется от погони и оказался прав. Демоны не смогли догнать императора, и когда илир анхов забрался на перевал, в его тело хлынули энергопотоки Дольнего мира, которые моментально восстановили силы древнего чародея-война. На вершине он увидел готовых к бою арбалетчиков и гранатометчиков, которые замерли за импровизированными каменными баррикадами, глотая заранее приготовленные для них целебные эликсиры ламий и паладинов, а также затянутого в кольчугу воина с обнаженным черным ирутом в руках и гербом Ройха на плаще. «Ты — Урквард!» — Элир не стал лезть в голову графа. «Да», — кивнул Ройха. «Готов помериться силушкой с демонами?» «Разумеется, а иначе бы меня здесь не было». «Так держать, граф Ройха, будь рядом». Элир вынул из ножен зачарованный клинок, который моментально преобразовался в гибкую огненную плеть и вновь повернулся к демонам. Ройха встал рядом, и Анха почувствовал, как граф тянется к своим кмитам, которые спали в его теле. «Наш человек» — с удовлетворением подумал о нем император. И когда первый монстр начал взбираться на вершину, приказал Ройха. «Сигнал!» Граф дал отмашку гарнисту и воздух пронзил звук сигнальной трубы, который ознаменовал очередное боестолкновение сторонников Каманио и наемников Неназываемого.